Глава 19 Диалог задался не сразу, но задался, что уже хорошо. К моему огромному облегчению среди них был понимающий меня. Но к моему не менее огромному сожалению, это был больной на голову ворон, которого по-хорошему надо было не только пнуть под подпаленную задницу. Ни местный правитель, не выжившие бойцы на моем ни чирикали, ни каркали, ни любым другим способом не изъяснялись. Пару слов знали и только. И все же это не помешало нам пообщаться. Правда, ворон бесил все больше, выступая в качестве переводчика. Но слова благодарности услышал, ответы на свои вопросы я получил и даже кое-что интересное узнал. Первое. Никто из дикарей не говорит на имперском языке из-за племенного запрета. В случае плена это поможет сохранить секреты. Конечно, пытками можно что-то выведать, но, по уверениям людей гор, у них на такой случай есть какая-то подстраховка. Второе. Ворон — это какая-то магическая животная аномалия. Зверь-полиглот, владеющий почти 20 языками и диалектами, в том числе и древними, вымершими, появился в качестве питомца у лидера этих людей еще в детстве в качестве дара — Правда, по уверениям о шаре Данграта, именно так звали выжившего предводителя этой группы, со временем у него появились подозрения, что ворон проклят. Так как практически не стареет и не меняется, иногда исчезает, вечно всех достает и бесит. Так что вполне вероятно, этого говоруна ему отдали, потому что тот предыдущему хозяину все нервы выклевал. У меня даже на секунду появилось желание задушить эту пташку, попытаться схватить ее дух и поместить в элементаля, будет привязанным ко мне персональным переводчиком. Но потом прикинул и... Ну на хрен! Однажды я могу не выдержать и придушить этого говоруна, а если он будет элементалем и под договором, он его защитит. А любые правила «не бесить» можно обойти, если сильно захотеть. «Карр, его величество сообщает тебе, презренному доброму другу, что он был бы рад пригласить тебя к себе во дворец, если бы ты не был мразью имперской!» В очередной раз, оскорбляя и восхваляя одновременно, заявил Черноклёвый, переводя слова человека, сидящего напротив меня. «Скажи, что я с удовольствием однажды приду к нему в гости с дружественным визитом. Да и не имперец я». «Как Карр так?» — захлопал он крыльями. «Я пришел из другого мира, и у меня довольно сложные отношения с ближайшей империей». «Кар-кар-кар!» Потеряв клюв крылом, задумчиво посмотрел на меня ворон, повернулся к своему хозяину и все же перевел мои слова, не провоцируя меня больше. После моих слов не только о удивился и начал говорить, но и все остальные бойцы внезапно принялись переговариваться. Они воодушевились и повскакивали с мест, даже несмотря на травмы. Забавные они, воины из Горностана. Да, я не ошибся, когда назвал их воинами гор. Они и впрямь были выходцами из страны, 90% которой скрывали горы. Они слегка стеснялись спрашивать меня о том, кто я такой. А может, и по какой-то другой причине не желали узнавать это. Поэтому я сам сделал шаг навстречу, давая понять, что меня с их потенциальными врагами не так уж и много вещей связывает». Бойцы поочередно указывали на продолжающих нести службу элементалей. Одни дежурили в воздухе, другие стягивали погибших, третьи сгребали гопслим в кучу, ожидая дальнейших приказов. Кажется, наконец, срастили один плюс один и поняли, что странная магия и мое воинство, возникающее непонятным для них образом, самое что ни на есть доказательство моих слов. Я с любопытством смотрел на этих воинов и удивлялся причине их столь стремительной схватки. Они с уверенностью заявили, что хармашиты, те конники, нарушили давний запрет и вновь вернулись к человеческим жертвоприношениям вулкану тому самому, где я создал тело для Таши. Он же был священной горой для самих жителей Горностана, и они попросту не могли стерпеть подобное оскорбление. Потому Ашари Данград и выдвинулся немедленно в сторону священной горы со своей дружиной. Я еще уточнил, как они это поняли, на что получил не менее простой ответ. Они были рядом с запретным местом, и земля у подножья имела следы огненной магии. А верховный жрец Хармашитов, тот маг в черном, которого я прикончил, был как раз магом огня. Ну и призывателем, доморощенным в дополнение ко всему. Получается, они следы Таши приняли за действия Хармашитов? Неловко вышло. Но в любом случае эти конники мне не понравились из-за своих техник призыва Слимов. Ну а на уточняющий вопрос, как они вообще узнали, что что-то не так, Последовал ответ «дух вулкана взбесился». Я удивился такой формулировке. Если бы у вулкана был дух, я бы это заметил. Если бы он имел связь с этими людьми, то определенно. Стоп, там был такой густой дым на вершине, что вполне возможно, какие-то тайные магические ловушки тоже имелись. Или сигнализация. Теоретически это не так уж сложно сделать. А вот найти их в условиях повышенной задымленности и в целом опасности, куда как более нетривиальная задача. Я мог их и пропустить. Да и хорошо сокрытую ловушку или сигнализацию голыми руками не вскроешь, там нужны особые условия: магии, артефакты, А я сейчас ничем необходимым для такого дела не обладаю. Очень хотелось все это уточнить до да прослимов и призывы разузнать, но время убегало неумолимо. Я уже и Элек отправил, чтобы они Ташу и Агму привели. Лучше бы нам не задерживаться. Силы подсобрал. Как раз поможет с оживлением Каменюки. Да и бежать обратно смогу без особых проблем теперь. Главное, чтобы девчонки не отставали. Каркарыч, передай своему господину, что я вынужден уйти. Но если его предложение в силе, пусть он укажет и ориентир, где я мог бы найти его город и вдоволь поболтать с ним без каких-либо преград. «Карр! Я не Карр Я Асфадеус, великий страж библиотеки короля Зюле XVIII!» -го. Возмутился Говорун, захлопав крыльями, и повернулся ко мне своей подпаленной птичьей жопкой без перьев. На лице Данграта появилась хитрая улыбка. Он что-то сказал птице, и та возмутилась еще больше. Яростно хлопая крыльями, указывая клювом на свою лысую жопку, Демонстративно падая в обморок и что-то втолковывая на неизвестном мне языке, сильно бесился этот говорун. «Перкана! Бегухан Кинга!» — жестко припечатал принц Горностана. «Дискадо рыгвал?» «Но, рыгвал, но!» — закачала головой птица, приходя в ужас. «Даже интересно, чем он там угрожает и что требует от ворона». В конце концов говорун сдался. И мой неожиданный знакомый подошел ко мне, весьма элегантно поклонился и произнес что-то мелодичное на своем языке с невероятно доброй улыбкой на лице. «Мой господин Кар, бывший господин, приглашает вас, крох, в столицу в любое время!» произнес волшебный ворон и словно бы тяжело вздохнул в конце, а следом продолжил. А чтобы вы могли, Кар без проблем найти дорогу, я назначен вашим помощником и сопровождающим. Меня в Горностане все знают, и никто не станет чинить Кар препятствий До тех пор, пока вы не посетите нашу чудную страну и не расскажете, как добрый друг и гость Кар о своих приключениях и странствиях, я назначаюсь вашим адъютантом на древних землях Авалонской Карр-державы. «Ого, как сильно ты его достал!» «Просто Карру Господина нет с собой подходящего дара, достойного вашей помощи! Мы бы, Карр, здесь все сдохли! Эти мракобесы совсем Карр-берега попутали! Кстати, добыча на поле боя тоже принадлежит вам! Его Величество опасается подхода основных войск-степняков! Карательная миссия прошла успешно, и ему, Карр, следовало бы вернуться домой!» «Еще и карррпавших в гнездо тащить, хотя бы до священной горы, где уже и похоронят», — объяснил Асфадеус. «Передай, что я приду, как только у меня появится такая возможность, и с удовольствием ознакомлюсь с культурой, языком и историей, сохранивших верность традициям и заветам предков жителей Горностана». Поклонился я в ответ и сделал, в свою очередь, еще один дипломатичный жест, вытащив из-под накидки пять зелий здоровья и табличку с заклинанием исцеления. Почти все запасы магических штуковин, что у меня были. Раз уж я невольно выбрал сторону в этом конфликте далеких от понятия дикарства людей, то стоит помочь им вернуться домой без лишних потерь. Ну и еще один маленький бонус. Они могут забрать с тел поверженных врагов часть добычи. Символы сраженных воинов и победы в этой, несомненно, крайне тяжелой битве. Они не стали долго церемониться и собрали какой-то мизер. Перстни с символами родов, короткие, но богато украшенные кинжалы да магические жезлы. Ну а я оказался владельцем ряда полезных амулетов, спасающих от слимов и многой другой добычи. Правда, как это все утащить без пространственных колец? О, придумал! Оживляем и одухотворяем деревья, переплетаем ветви, забираем самую ценную добычу. Жаль, лошади убежали. Но ничего, и так сойдет. У них много магических предметов и очень неплохая экипировка, так что забираю все. Ничего не оставлю падальщикам, что стянутся на место боя. Элементали земли пусть закапывают павших, деревья неспешно тащат добычу, а элементали воздуха помогают им, облегчая ношу и передвижение. Попутный ветер в спину способен ускорить древесных элементалей в 2-3 раза. Проверенный факт. Тут самое главное — задать правильное направление движения. А вот с этим уже проблемки. С чем, -кар? Мне надо указать им, в какую сторону двигаться. «И желательно при этом не попасться ни в кого, и самим не стать добычей. Конечно, бой они дадут, но все зависит от размера армии неприятеля», — объяснил я. «А куда Карр надо?» «Город бурый, пожалуй. Рядом с ним, если что, и перехвачу их». «Карр, имперские земли, что пали в прошлом месяце?» «Да». «Карр, там стена огненная!» — махнул он крылом в нужную сторону. Ориентир Кар Пусть идут вдоль неё Кар. если не тупые Кар, как некоторые люди Кар. Это ты о ком полюбопытствовал я. Ни о ком Кар выклевать бы тебе и этому предателю глаза Кар. Я так посмотрел на говоруна, что тот должен был ощутить, как из его массивной туши варится суп на походном костре. Кар, я это вслух сказал, Опешил он и прикинулся поленом безмозглым. «Солнце напекло, Карр! Плохо мне! Глупости говорю!» «Могу остудить!» — предложил я и, проведя рукой над головой, вылил на птицу несколько литров воды разом. «Помогло? Остыл?» Кар Ненавижу дождь! Откуда вода, Карр? Что ты за человек такой? Магия твоя непонятная, Карр, бесит!» Попытался он сдвинуться в сторону, косясь на мою руку, с которой на него продолжала лица мана, превращающаяся на ходу в один из базовых магических элементов — воду. Я сдвинул руку вслед за ним. Интересно, попробует ли он цапнуть или нет? Кось? «Кар! Ай! Последнее перышко на жопушке было же! Та за что! Еще один изверг на мою мудрую и бедную головушку!» «Никто не ценит библиотекарей великих королей, Карр! А нам за вредность на работе вообще сыр выдавать надо, да орехи!» «Ладно, ты забавный. Пока суп из тебя варить не буду. Но следи за языком, а то одним перышком ты не отделаешься». Обедить художника может каждый!» С обидой произнес ворон и взлетел на ветку ближайшего дерева. «Не знал, что ты еще и художник. Карр, рисовать умеешь?» «Карр, тебе надо, ты и рисуй!» — ответил Говорун и получил колючей веткой по заднице. «Ладно, не все так плохо. Любопытный экземпляр. Скучно с ним точно не будет. Что ж, пора собираться в обратный путь. Хватит на сегодня приключений. Да и горцы уже далеко ушли, забрав минимум своей добычи и поверженных братьев. Повезло, что маги остались». Даже не представляю, как бы они смогли дотащить без магии погибших и свои уставшие тела до вулкана. Три часа спустя. Кар Демоны на три часа! В укрытие!» Заорал птиц, стоило на горизонте показаться Агмии Таше. «Демоны? Ну если это два демона, то я, стала быть, объявляюсь князем демонов!» «Давай, трусишка, собирай перышки и вылетаем в мрачные земли грязных имперцев. Покажешь им, чего стоят настоящие ученые-вороны». «Этот план, Карр, мне совершенно точно не нравится. Асфадеус рекомендует бросить камни в покое», — каркал над плечом Каркарыч, опасливо косясь на руины вокруг. «Что такое? Испугался, малыш?» Ухмыльнулась Таша, что с первой же секунды была в восторге от нового помощника и его начитанности. «Мадемуазель огня, перед вами самый большой клюв к западу Отавы, так что ваши сравнение меня с малышом оскорбительны, кар И хватит тянуть ко мне свои пылающие ручки, Карр. Тогда чего ты так трясешься? Большой же мальчик уже». Уселась она на обломок гранитной колонны и с любопытством стала наблюдать за работой пяти каменных големов, что расчищали завалены донжона, внутри которого скрывался нужный нам камешек. Кар Это земли Гебала-Чудаюцкого, и город этот находится в его юрисдикции. Если его люди нас заметят, проблем будет много, кар. Очень много, кар. «А ты не каркай, тогда не заметят». И вообще, это опустошенные, полностью нейтрализованные развалины. Здесь не осталось ничего, что могло бы заинтересовать ценящего свой труд и время человека. Прокомментировал я, внимательно смотря и сортируя каменные осколки, которые вытаскивали элементали. Этот камень в кучу, остальные выбросить. «Карр! Легко сказать, не карркой! А ты сам попробуй, когда карргебал является самым жестоким стражем западной границы!» «Из всех правителей его красная сотня убила больше имперцев, чем перьев у меня на моем прекрасном теле, кар Ворон хитро прищурился и подскочил ко мне поближе. «А если тут ничего ценного нет, то что мы здесь делаем?» «Ты невнимателен». Отодвинул я его клюв, когда тот его будто невзначай к моему лицу пододвинул. «Во-первых, на глаза мои ты не смотри. Все равно шансов нет у тебя, маньяк пернатый». «Во-вторых, я же сказал про людей, что ценят свой труд, а я оцениваю труд элементалей». Кар, как ловко ты выкрутился, и ответа так и не дал, жадина!» Птиц запрыгнул на голову каменного гиганта и сосредоточился на разбираемых завалах. «Ничего, я и сам пойму, не глупея людей жадных буду». «Ну-ну, проверим, насколько ты реально разбираешься во всяких древностях». Каркарыч вообще оказался весьма забавным и реально начитанным, прям ходячая энциклопедия так называемых темных веков и раннего возрождения земель Центральной Империи. Он даже умудрился мне во время одной из остановок на Земле начертить приблизительную карту континента и показать, как выглядели территории Авалона и ее соседей. Сопоставив эту карту с нынешней реальной, мне стало немного более понятна общая картина мира. Примерно треть континента сейчас занимают Дикие Земли. Оставшиеся две трети находятся под юрисдикцией шести империй, королевства Гизель и различных сателлитов, которые формально сохраняют независимость, но на деле кому-то подчиняются. Есть еще и Седьмая Империя, но она за пределами этого континента далеко на Западе, так что сейчас она мне не особо интересна. Знаю лишь ее название — Священная Империя. На диких землях, по сути, живут люди другой идеологии, находящиеся в состоянии перманентной войны с империями. Здесь на самом деле десятки государств, княжеств и прочих образований. Пограничные земли особо никто не восстанавливает. Слишком опасно. Активное влияние империи может разрушить любые начинания. А вот ближе к центру этих земель есть целые огромные города, культура, искусство — и свои правители с полноценными армиями. 70% этих земель — бывшие центральные области Авалона. Да и нынешняя столица непокоренных земель Ава — это восстановленное на месте древнего города-поселение. Оставшиеся 30% на другом краю диких земель — остатки королевства Сагиней. Легендарное место, купающееся в золоте. Это родина первых алхимиков и сказочных эликсиров. Но все это в прошлом. Сейчас половина королевства — исконные земли сразу двух империй, а вторая половина — раздробленные на десятки небольших государств земли дикарей, поддерживаемых из возрожденной авы, более известной как рака. И вся дикость местных заключается, по сути, в отсутствии технологий. Вместо них они усиленно исследуют и развивают магию, восстанавливают древние заклинания и перенимают знания от перебежчиков как из Империи, так и из других миров. Да, попаданцы вроде меня не редкость на их землях. И тут, надо заметить, ситуация выгодно отличается от имперских земель, но меня все равно не устраивает. По словам Каркарыча, живущая по древним заветом Ава, следует одному из трактатов древности, в которых описывали взаимодействие с такими, как я, гостями вполне конкретно. «Мы приходили на эту землю, но были чужаками». Мы должны были поклониться правителю этих земель, отдать все дары, что принесли с собой, включая знания, и войти в состав пешек, верных рабов, что в прошлом попадали на службу к императору, а ныне подчиняются совету достойнейших из раки. Вечное услужение, обязательное женитьба на том, кого представит совет в качестве жены, причем жена главная в семье. Ну а если попаданец женщина, то, соответственно, ей дают своего мужика. И лишь твои дети получат какой-то официальный статус и права. А до тех пор вся жизнь — услужение. Ты ешь то, что тебе дадут, пьешь то, что тебе дадут, делаешь то, что велят. Неподчинение — попытка оспорить божественную власть правителя, а значит восстание против естественного порядка. А за такое в качестве наказания — смерть. Да уж, визит в гости к бывшему владельцу ворона теперь выглядит не таким уж и привлекательным. В общем, идеологии у двух сторон разные, но что первые, что вторые хотят лишь поиметь вторженцев. Меня такой расклад не устраивает. Надо быть готовым к любым всевозможным гадостям со стороны и первых, и вторых. Обмануть вторженца и наобещать ему с короба, а потом кинуть его — это даже не грех. Это необходимость для местных продиктованное залогом успешного выживания. Кар, ничего не понимаю. Эти камешки выглядят такими же убогими, как и все остальные. Зачем ты их собираешь?» «Потому что не неважно, какие они сейчас. Важно, чем они были раньше». Кар любопытно!» Ворон взлетел и с высоты осмотрел город и заинтересовавшее меня здание. «Ну что, увидел?» «Карр, это же главная башня! Она защищала город!» «Верно! Но башня защищала не город, а обелиск, управляющий магической защитой города в случае осады!» «Карр, обелиск! Это осколки обелиска! Точно! И зачем они нам?» «Починим! Доставим до нового места! Кстати, Каркарыч!» «Асфадеус! Асфадеус великолепный!» «Так вот, Каркуша ты моя крикливая, раз ты такой умный, то должен знать о тайном городе-убежище для правителей древней Авы». «О, Карр, конечно! Черный Авил, пристанище мудрейших! Город в приграничном районе! Говорят, потерявшие контроль Слимы его захватили! Что-то там было, что приманивало их!» «Уже нет. Я зачистил. И источник, что их приманивал, отключил». Постой, что значит потерявший контроль? Что ты имеешь в виду? кар Зачистил? Отключил? Это как так? Город дважды пытались отбить кар Один раз даже успешно, но слимопад на наши головы, бесконтрольное войско из Герр-Тьмы, смело отряд защитников сара Григори Дубужского-Орландского. Мы посмотрели друг на друга, и в глазах у нас появились тысячи вопросов. Бух! Рядом с кучей камней два элементаля бросили огромный и самый цельный кусок бывшего обелиска. Скоро можно будет попытаться восстановить его. Давай рассказывай, что там за герра тьмы, что за бесконтрольное войско Слимов, и кто там из местных князьков покушается на мое тайное пристанище. Кар Обмен! Обмен! Информация! Открой мне секрет древнего черного авила! Что скрывалось в городе? Какая тайна заставила сойти с ума Слимов? Кажется, мы найдем с Каркарычем общий язык. Он такой же любитель истории и загадок, как и я».